Глава одиннадцатая Задрожал воздух, задрожало пространство, вздрогнул весь мир, заторгнулось в спазме зона. Бордовая дымка опутала заброшенный город Дубны. Облако Багрянца поднялось стремительно вверх, теперь мы падали сквозь него. Гол накатило оглушающей волной. Пространство взорвалось густыми багровыми клубами, и в тот же миг мы влетели в аномалию. Ощущения были совсем не те, что при проходе через портал. Вернее, тогда не было никаких ощущений, я просто шагнул в синее облако и тут же очутился в другом месте. Сейчас же меня будто вывернуло наизнанку, закрутило, завертело, и спустя бесконечность, во время которой пространственная мясорубка дробила мое тело на кванты, я обнаружил себя в совершенно незнакомом месте. Это была шиферная крыша приземистого здания. Я увидел потрескавшуюся асфальтовую дорогу, деревья, среди них постройки, совсем заросшие, с торчащими из окон ветвями. Снизу доносились приглушенные голоса. Громко скрипнул шифер, я обернулся, в паре метров над крышей дрожал прозрачный пузырь аномалии, а под ним, лицом вниз, распластался Пригоршня. Он встал на колени, повернулся ко мне. «Химик! Живой! Что случилось?» Глаза десантника округлились, когда он посмотрел за мою спину. Я повернулся. От горизонта к нам катилось багровое цунами. «Нас отбросило далеко в сторону», — сказал я. «И всплеск идет прямо сюда». «Так давай вниз!» — закричал Пригоршня. Мы скатились по крыше, спрыгнули с края. Внизу была приоткрытая дверь. Из нее как раз вышел невысокий черноволосый парень в брезентовом комбезе и в военной куртке с рюкзаком на плече. «Вы что?» – удивленно начал он. Оттолкнув его, Пригоршин влетел в дом, я за ним. Это был бар. С десяток сталкеров сидели на ящиках и за грубо сколоченными столами, уставленными бутылками, стаканами и тарелками. Стойка состояла из бочонков, поверх которых лежал длинный лист фанеры. За нею находился плечистый, круглорицый бармен. Взгляды всех присутствующих обратились к нам. «Всплеск идет!» — объявил я, как Конферансье объявляет выход особо популярного певца. «Здоровенный! Такого раньше не было!» — добавил Пригоршня. «Просто, «Просто охрененные мужики! Где здесь спрятаться?» Сталкеры повскакивали, бармен растерянно пялился на нас, и тут внутрь ввалился тот парень, которого Пригоршня оттолкнул в дверях. «Что там, Ян?» — спросил бармен. «Всплеск близко!» Сталкер бросился к железной двери в дальнем конце зала. «Ведь никаких примет не было!» «Большой?» — спросил кто-то. «Просто охрененный! Я такого ни разу не видел! Прячьтесь!» Толкаясь, переворачивая мебель, все бросились к задней двери. Спустя короткое время мы оказались в глухом подвале глубоко под зданием. Задвинули непривычно толстый железный люк, зажгли газовую лампу. Не успели усесться на доски и сваленные кучами тряпье под стеной как большой всплеск прокатился над нашими головами. Если бы я и Пригоршня остались на поверхности, мозги серым дымком выпарились бы через уши. А так мы смогли пережить всплеск, хотя ощущения были не из приятных. Бармена стошнила, Пригоршня вырубился, сполз спиной по стене, вслед за ним потерял сознание и я. В густой пустоте перед глазами мелькали лица знакомых, Глеба, Их сменяли места, в которых я бывал с репортажами. А потом все это вытеснила одна мысль. Почему я стал журналистом? Почему мотался по планете, ездил в Афганистан и Ливию, в Африку и Антарктиду? Что, если на самом деле я не цивилизованный человек? Что, если в душе я согласен с мародером и шустрым? Может, на самом деле я тоже хочу, чтобы зона увеличилась до размеров всей планеты? И в этом новом, диком, почти первобытном мире я буду чувствовать себя свободнее, чем в скованных жесткими рамками законов и обычаев цивилизации 21 века. Когда все закончилось, и мы, придя в себя, направились к лестнице, Бармин остановил нас. Эй вы! Я раньше вас не видел. Как звать? Эй, а я тебя тоже раньше не видел, — в тон ответил я. Как звать? Бармен, — удивился Бармен. Но вообще-то меня все тут знают. А вот вас, — я перебил. А вот мы тут недавно, поэтому твоей популярности, гражданин Бармен, пока не добились. У нас все впереди, — значительно кивнул Пригоршня. А вообще меня называют химиком, — продолжал я. А ты, — Бармен посмотрел на десантника. Ну, Тот развел руками. — Пригоршня я. — Так и зови. Чего уж теперь? — Пригоршня, значит. И химик. — Ну ладно. Вы, наверное, нас всех спасли. Без ваших криков не успели бы спрятаться. Или успели бы. Данила как раз выходил. — Зона его знает. Но по-любому вовремя вы к нам заявились. — Мы тоже так считаем, — согласился я. — Очень вовремя мы к вам заявились. — Очень. — Очень. После этого диалога мы поднялись на поверхность. От зоны ярко светило солнце. Большой всплеск прошел, не оставив заметного следа, и пока еще было неизвестно, к чему он привел. Пармен на просяне вручил нам бутылку водки, банку консервов, краюху черствого хлеба и фляжку с водой. «За счет заведения», — пояснил он. Сталкеры, обмениваясь удивленными репликами насчет небывало сильного всплеска, вновь рассаживались за столами. Не хотелось оставаться в помещении мы покинули приспособленный под бардом, отойдя в сторону, присели на бордюр. Сделав несколько глотков прямо из горлышка, закусили хлебом, запили его водой. «Что делать будешь, химик?» спросил Пригоршня после продолжительного молчания. Он сгорбил большую спину, свесив толстые руки между коленей, задумчиво разглядывал асфальт перед собой. Я молчал. Зона казалась чистой, вымытой. Было светло и тихо, не слышно ни птичьих голосов, ни шелеста листвы, мир отдыхал после всплеска. — Попробую узнать, что стало с Фишером, — произнес я наконец. — И Кривой, если жив, убью его. — Это правильно, — согласился Пригоршня. — Месть дело святое, тем более такие козлы не должны жить на свете. — К тому же мародер... — Ну, этот-то сдох, ты же ему в спину прямо засадил. — А куртка? — перебил я. — А что куртка? «Пригоршня, наблюдательный ты наш, на мародере была такая же куртка, какую шустрый снял с того лешего, то есть как та, что сейчас на мне. На мародере она немного изменилась, когда с он попал на ту трубу, поэтому я и догадался». «Куртка, ну, пусть я ее и не заметил, зато другой увидел, наколку на его запястье, видел?» Я покачал головой. «Нет, что за наколка?» «Химик, наблюдательный ты наш!» «Небольшая черная наколка, овал и глаз внутри». «Смекаешь?» «Как медальон у того лешего, которого мы мертвым нашли?» «То есть мародер сам из леших?» «Нет, не похож», — он развил руками. «Чего не знаю, того не знаю». «Так я все равно, чуть не въехал. Химик, что ты хочешь сказать?» «Ну, шмотка на нем эта странная. Ну и что?» «Все равно поле между лопаток его успокоило». «Не уверен. Смотри». Я повел плечом, разглаживая куртку, доставшуюся мне от покойного Шустрова. В коже, возле воротника, спереди была едва заметная вмятина. — И что это? — След от удара пули. Индеец попал прямо перед тем, как я пристрелил его. — Хочешь сказать, эта куртка вроде бронежилета? — Ну, как такое возможно? Кто их делает вообще, куртки эти? Откуда они? Теперь пришла моя очередь развести руками. Не знаю, Пригошня. еще много чего не знаю. Что это за портал огромный на АЭС, почему лешие его охраняют? Кто они вообще такие? Откуда необычные вещи у них? Очень много чего неизвестно, а узнать хочется. Некоторое время мы молчим, а потом, я, сделав большой глоток водки и вытерев губы рукавом чудо-куртки, спросил, «А ты что собираешься делать?» «Без понятия», — вздохнул он. «Вообще-то мне надо бы назад, к своим, к периметру, доложиться командованию». Но «Если Фишер прав и зону теперь раздуло во все стороны», «Что, если нет больше периметра, а? Что тогда?» «Хаос», — ответил я. «Гражданские гибнут, города захватывают мутанты, аномалии на площадях и улицах». Но на самом деле рефрактор, когда сработал, был направлен не точно в сторону ока. Скорее всего, всплеск из-за этого оказался слабее, чем рассчитывал мародер. И «Все равно, надо выяснить, как дела снаружи». Он помолчал, хлебнул водки, затем пожал широкими плечами и немного смущенно протянул руку. Так что, давай тогда вместе какое-то время побродим. Я медленно прислушиваясь к себе, тело посреди темной гостиной, три силуэта. Была надежда, что видения больше не станут преследовать меня. Наконец, пожав широкую ладонь пригоршни, ответил: Ну, давай вместе. Попивая водку небольшими глотками, как воду, мы бездумно разглядывали заросшую пустынную улицу. Зона молчала, но в молчании ее слышалась затаенная угроза и предвкушение новых событий.